Страх унижения и жажда унижения неразрывно связаны. Это хорошо известно как психологам, так и русским писателям. И это не только психологическое, но и самое, что ни на есть, реальная реальность. Реальность молекулярного уровня. Однако Аслан действует на химические факторы стыда совершенно иначе. Речь идет о полном уничтожении молекул 28А. Аслан — могучий лев. Наступил черед не подать свою реплику, но она потеряла нить разговора. «Доктор, прошу прощения, я почти не спала и немного запуталась». Доктор хмурился, столь же обаятельно, как и улыбался. «Запутались? Или у вас спутанность сознания?» «Простите, вы сказали мне, что у вас проблемы». Вы платите мне 150 долларов США наличными или дорожными чеками. На основании ваших ответов я диагностирую бессимптомную дистимию, безвыржной деменции и даю вам бесплатно восемь образцов Аслан Крузера. По 3 30 миллиграммовые таблетки в каждом, чтобы вы могли насладиться оставшимися днями путешествия а затем постепенно снижать дозу, согласно рекомендациям, 30, 20, 10 миллиграммов. Однако Элинор должен вас сразу предостеречь. Если речь идет о спутанности сознания, мне придется пересмотреть диагноз. И это затруднит вам доступ к Аслану. Тут доктор Хиберт приподнял брови и просвистел несколько тактов мелодии фальшиво ибо губы его изгибались в заговорщической улыбке. «Это не я запуталась, а мой муж», — сказала Иннет. «И опять же, если вы имеете в виду клиническое состояние, искренне надеюсь, что Аслан предназначается для вас лично, а не для вашего супруга. Деменция — безусловное противопоказание для приема Аслана». «Итак». Официально я обязан настаивать, чтобы вы применяли этот препарат строго по предписанию и под моим постоянным надзором. Однако я не столь наивен. Я отдаю себя отчет в том, что такое сильнодействующее, сразу приносящее облегчение лекарство, которое пока невозможно получить на суше, часто попадает не в те руки. Хейбарт просветил еще несколько фальшивых тактов. Он где? Чужие дела не лезет? пристально наблюдая за Инет, нравится ли он ей. «Иногда муж по ночам становится таким странным», — пробормотала Инет, не глядя ему в глаза. «Очень возбужденный, не угомонишь, не дает мне спать. А потом я весь день умираю от усталости. Сил нет, а мне столько всего хочется успеть». «Аслан вам поможет», — Уже не столь легкомысленным голосом заверил ее Хибборд. «Для большинства путешественников это более полезное вложение, чем страховка на случай отмены поездки. Вы заплатили достаточно большую сумму за привилегию участвовать в этом круизе. И нет. И имеете полное право наслаждаться каждой секундой. Ссора с мужем, беспокойство за оставленного дома питомца, неумышленная обида. Вы не должны тратиться на все эти негативные переживания». Взгляните на дело так. Если благодаря Аслану бессимптомная дистемия не вынудит вас пропустить хотя бы одно заранее оплаченное мероприятие, Pleasure Lines, значит, лекарство уже себя окупило? То есть окупился гонорар за мою консультацию, в результате которой вы бесплатно получаете 8 упаковок образцов по 3 30-миллиграммовые таблетки Аслан Крузера в каждой. — А что такое Ашланд? Кто-то постучал в наружную дверь. Хиберт встряхнулся, словно приходя в себя. Э — Эдди и Иден, Ина, Иннет, прошу прощения, вижу вас и впрямь несколько сбивает с толку уникальная новейшая психофармакология, которую Плэжелайнс с гордостью предоставляет распоряжение своей избранной клиентуры. Вам требуется более подробное разъяснение, чем большинству наших пассажиров, так что я вернусь к вам через минуточку. Хибборд убрал со стола восемь упаковок Каслана, не поленился запереть их в ящик, спрятал ключ в карман и вышел в приемную. И не слышал его бормотание и хриплый старческий голос, отвечавший «Двадцать пять. Понедельник. Ньюпорт.» Не прошло и двух минут, как доктор возвратился с дорожными чеками. «А это правильно?» — спохватилась и нет. «То есть законно?» «Отличный вопрос и нет. Но представьте себе, все супер законно. Доктор рассеянно взглянул на один из чеков, потом сунул всю пачку в карман рубашки. «Замечательный вопрос!» просто на пять с плюсом. Профессиональная этика запрещает мне продавать лекарства, которые я назначаю, поэтому я вынужден ограничиваться выдачей бесплатных образцов, что, к счастью, полностью соответствует политике pleasure lines. Все включено. К сожалению, поскольку Аслан еще не получил в Штатах окончательной лицензии, а большинство наших пассажиров американцы. Разработчик и производитель Аслана, фармакопея С.А. не заинтересован в том, чтобы снабжать меня достаточным количеством бесплатных образцов, чтобы удовлетворить. Прям-таки неслыханный спрос. Так что я вынужден покупать эти образцы оптом. В результате несколько возрастает гонорар за консультацию. «И сколько же стоят эти восемь пакетиков?» — спросила Иннет. «Они ничего не стоят, Эрта. Они выдаются бесплатно, но и не предназначены для перепродажи. Если вас интересует, во что мне обошлось это лекарство, которое вы получаете бесплатно, отвечу — восемьдесят восемь долларов США». «По четыре доллара за таблетку?» Точно. Полная доза для пациентов с обычной восприимчивостью составляет 30 миллиграммов в сутки. Иными словами, одна таблетка. 4 доллара в день за прекрасное самочувствие. Большинство пассажиров это устраивает. И все же, что такое этот ашрам, аслан? Назван, как мне говорили, в честь мифического существа древних легенд. Митроизм, солнцепоклонники и все такое прочее. От себя присочинять не стану, насколько я понимаю, аслан — могучий и благосклонный лев. Сердце инет затрепетало в клетке ребер. Взяв со стола упаковку, она попыталась разглядеть содержимое через пузырики твердого на ощупь целлофана. Каждая темно-золотистая таблетка имела двойную бороздку — удобно разламывать — и была украшена солнцем, о многих лучах.